Глава 11. Торжественное построение войск, входящих в корпус резерва самурайского фронта, по случаю окончания манёвров было назначено на пятницу в полдень. На левом фланге разместились два взвода юнкеров с мозолистыми от строительства коммуникационного шлакбаума ладонями. Придворял этот строй обер-лейтенант Кац. Юнкиры, остроившие домик майору Сёкеру, стояли на правом фланге. И на самом краю разместились Блюев и Адамсон, вдоль и поперек перемотанные бинтами и потому похожие, как близнецы. Майор Сёкер принял парад и тут же отдал его барону фон Хоррису. Барон продолжал стоять, хотя целую неделю имел вполне приличный стул. Он не совсем понял, чего от него хочет майор Сёкер, и потому парад принимать отказался. "Господа, поздравляю вас с окончанием манёвров!" так и не придумав ничего другого, воскликнул майор Сёкер после продолжительной паузы. Все закричали "Ура!" и кричали до тех пор, пока Сёкер не приказал некоторым шазанутым заткнуться. Позвольте мне в сей высокоторжественный день огласить список особо отличившихся в пьянке, э, простите, на манёврах. Продолжал Сёкер свою речь. Орденом Имперского креста с подвязкой награждается барон фон Хорис за героические действия в поддержку войск с воздуха во время манёвров дирижабля. Барон также награждается почётным позолоченным оружием с инкрустациями за проявленную выдержку в героическом порыве, он почти что спас дирижабль. Загремели крики ура. Да здравствует Хорис Козёл. Полковый оркестр и артиллерийский салют. Орудия были направлены в сторону самурайи, чтобы не переводить зря снаряды. Впрочем, опытный адъютант Палыч сомневался, что до самурайи, да и хотя бы до Швеции они долетают. "Поздравляю вас, господин барон", сказал Сёкер безучастному Хорису, вручая награды. "Ещё немного, и вы бы спасли дережабль". От волнения рука Сёкера дрогнула, И барон получил сильнейший удар в поддых. К счастью, это вывело его из оцепенения, и он судорожно зашарил по карманам кителя в поисках заготовленной речи. Все смолкли и с любопытством уставились на Хориса. Майор Шокер награждается голубым орденом Имперского креста с большой голубой подвеской. Пашнев, от напряжения, возвестил барон За мужество и героизм, проявленные при постройке голубого коммуникационного шлакбаума и в воспитании солдат, которые даже мёртвыми не выползают с поля боя, по некоторым отличительным признакам, собравшиеся отметили, что текст для барона подготовил гомосексуально настроенный пилот Румбель. После вручения обоюдных наград майор Сёкер и фон Хорис троекратно расцеловались. При последнем поцелуе барон потерял таки свои вставные челюсти во рту Сёкера. Этого, впрочем, почти никто не заметил. Майор Сёкер откашлялся и кашлял минут 5. После продолжительной паузы, последовавшей вслед за этим, Сёкер возвестил: "Господа, от себя лично и в том числе от барона Хорриса, представляющего здесь нашего союзника, я категорическим образом поздравляю вас с успешным окончанием маневров. Условный враг юнкера 7-го пехотного корпуса, ведомый графом Менструранним, разбит наголо. я в силах позволить себе отметить проявленное усердие и мужество юнкера Адамсона и юнкера Блюева». Адамсон икнул и пихнул локтем Блюева. Тот только шикнул весь поглощенный речью майора. «От ставки главнокомандующего я вручаю этим доблестным юнкерам два ордена «Доблестный солдат!» — Секер задумался. Я вручаю им всё-таки по одному ордену на каждого, поправил он себя. Сёкер приблизился к строю юнкеров и нацепил на Блюева и Адамсона две бляхи, оформленные в виде шлакбаума. Как выяснилось, это было только начало. Далее Сёкер произвёл юнкеров Блюева и Адамсона в звание поручика и объявил, что в счёт их выдающихся заслуг И в виде парширения они направляются на фронты, минуя даже фельдшерские курсы. Тут же, прямо на плацу, с их мундиров были оторваны юнкерские погоны, а появившийся из-за спин командиров измождённый сидром ротмистр Яйцев с улыбкой вручил Блюеву и Адамсону новые погоны и специальную нитку для зашивания уставных ретузов. Видя, что вокруг хлопают аплодисменты, и все пытаются говорить только хвалебные речи, майор Сёкер призадумался, почему бы ему не вручить барону Хорису ещё один орден. В приступе эйфории он подскочил к барону Хорису, поднес молкающим громом мартир и материшиной юнкеров, которые стали надеяться, что на радостях им выдадут сидр. выудил из-за пазухи еще один орден и ловко пришпилил его на обшлак рукава Хориса. Расстроганный барон, не заметив, что Секер зажилил себе орденскую подвязку и теперь в ожидании ему подмигивает, достал из кармана, изъятый во время допросов у пойманного лазучика, самурайский девятиконечный орденок. и в свою очередь произвёл награждение Сёкера. Орденок был заплесневелый и в достаточной мере изгажен, но всё равно нацепить его было приятно. К сожалению, время подошло к обеду, и вскоре ещё немного попобазарив, все отправились на пьянку.